542. -е. Матери огни йоги Да, да, да. Трижды я подтверждаю. Если связь с Учителем Света держать, несмотря ни на что, ни на какие свои недостатки, слабости и несовершенства, если ритм устремления к нему не нарушать, есть ни с чем, что вовне или внутри, не считаясь, все же пытаться идти и идти, то при упорстве таком, И в таком постоянстве начнут отпадать даже самые застарелые и въевшиеся наросты духа. Дух вечен, но временно несовершенство его, если огонь устремления достаточно силенно устойчив, он пережжет любую привычку, любую слабость, любой недостаток. Победить в себе можно все. Если в данный момент силы мало, можно силу собрать. Можно ее накопить, можно мыслью упорной настолько усилить ее, что она перевесит энергию того несовершенства, которое надлежит преодолеть. Только не складывать оружие и только не отступать, как это делают те, кто не хочет или не может бороться с собой. Но путь восхождения есть путь неустанной борьбы и путь постоянного преодоления низшего в себе высшим.